Марк почувствовал, что положение его становится очень опасным. Миньо начал уже собирать свои вещи с отчаянной решимостью, уверенный, что и он будет унесен в общем крушении вместе со своим начальником, на сторону которого он перешел. Мадемуазель Рузер не скрывала своего торжества и победоносно выступала во главе своих учениц, направляясь с ними в часовню капуцинов. Отец Феодосий и даже сам Кюре-Кандио в церкви святого Мартина говорили о близком возмездии всем безбожникам. Под этим подразумевалось, что священные картины будут снова повешены в школе. К довершению несчастья Марк, встретив Дараса, почувствовал с его стороны сильное охлаждение. Очевидно, и этот человек покинул его, боясь потерять даже то республиканское меньшинство, которая поддерживала его в муниципальном совете. Что делать, мой милый? Вы зашли слишком далеко, и в настоящую минуту мы не можем следовать за вами. Негодяй Филис так и следит за мною, и я рискую провалиться вместе с вами, что вовсе нежелательно. Марк в отчаянии бросился за советом к Сальвану. Он представлял последнее убежище, где Марк еще надеялся найти верную поддержку. Он застал Сальвана мрачным, озабоченным, почти недружелюбным. «Плохи дела, мой друг. Деборазер молчит и, видимо, настроен не в вашу пользу. Я опасаюсь, что он пожертвует вами, видя, как со всех сторон против вас ведется форменная атака. Быть может, вы все-таки поторопились». Марк почувствовал осуждение своих действий даже со стороны этого верного друга и воскликнул в отчаянии. «И вы, и вы, мой дорогой учитель!» Но Сальван в волнении взял его за обе руки. «Нет-нет, мой друг, не сомневайтесь во мне. Я всею душою на вашей стороне и готов защищать вас всеми силами. Но вы не подозреваете, какие трудности возникли из вашего простого и вполне логичного поступка. Наша нормальная школа считается в настоящее время главным источником зла» ее называют очагом неверия. Даже ректор, спокойный и уравновешенный Форб, видимо, волнуется, опасаясь, как бы его мирное существование не было нарушено. Да Борозер очень ловкий человек, но справится ли он с настоящим опасным кризисом? Вот вопрос. Что же делать? Ничего, выжидайте. Будьте мужественны и тверды, повторяю вам а пока обнимите меня и будем уповать на торжество истины и справедливости. Прошло еще два месяца, в продолжении которых Марк выказал чудеса мужества и стойкости в ответе на все те оскорбления, которыми его осыпали со всех сторон. Он старался не замечать той грязи, которую забрасывали порог его двери. Он продолжал заниматься своим классом, проявляя обычную веселость и бодрый подъем духа. И с поразительным благородством исполнял свою ежедневную задачу, обучая словом и делом вверенных его попечением ребят. Он старался вселить в них любовь к труду, к истине и справедливости. На все оскорбления и всю грязь, которыми осыпали Марка и его сограждане, он отвечал тем, что любовно и заботливо относился к их детям. Он всеми силами стремился воспитать детей в лучших чувствах, чем те, которые выказывали их отцы. Он сеял лучшее будущее на Ниве, испорченной злобным невежеством. Окруженный любознательным миром детских пробуждающихся умов, Марк проникался их свежестью, их чистотою и их стремлением познать все тайны природы, которые манила их пробуждающуюся жажду истины. Марк усердно работал, уверенный, что каждый его шаг на почве научных исследований подготовляет этих детей для лучшей, совершенной жизни, когда люди будут настолько умны, что проникнутся чувством братской дружбы и любви после того, как покорят себе силы природы, знанием и трудом. Всю эту толпу ребят надо было ежедневно спасать от позорного влияния лжи и коварства и это сознание придавало ему бодрость и силу. Он ждал со спокойной улыбкой на мужественном лице того удара, который должен его сразить, и каждый вечер ложился спать, радостный и довольный, что исполнил в тот день свой долг. Однажды утром маленький бумонец объявил с торжествующим восторгом, что отставка отравителя, как звали Марка, подписана. Накануне Марк узнал, что граф Сангльбев еще раз побывал в префектуре, и в нем угасла последняя надежда. Он понял, что участь его решена. Вечером того же дня он скорбил душою. Покончив с занятиями в классе и распустив всю веселую ватагу мальчиков, которым он говорил о лучшем будущем, Марк поддался горькому отчаянию. Он думал о своем созидательном труде, которому внезапно будет положен конец, обо всех дорогих детях, которым он, быть может, дал последний урок. Их отнимут у него и передадут в руки какого-нибудь человека, по неведению способного испортить их характер и затемнить их ум. Всему, что было ему дорого в жизни, грозит полное разрушение. Он лег спать в таком мрачном настроении, что Женевьева спросила его с участием. «Ты страдаешь, мой дорогой друг?» Марк сперва ничего не ответил. Он знал, что она перестала сочувствовать его идеям и в последнее время избегал всякого разговора, который мог бы вызвать мучительные объяснения. В душе он каялся, что не в силах действовать с прежней энергией ее и склонить свою жену исповедовать те же принципы, каких держался сам. Хотя он давно уже не посещал бабушку и мать женив но у него не хватало мужества запретить ей ходить в этот мрачный дом, который грозил разрушить его семейное счастье. Всякий раз, когда Женевьева возвращалась от бабушки, он чувствовал с ее стороны все больше и больше отчуждения. Особенно в последнее время, когда на него напала вся стая черных ряс, Марку было больно слышать, что бабушка и мать жены всюду отрекаются от него и говорят, что он позорит всю их семью. от чего ты не отвечаешь, мой дорогой? Неужели ты думаешь, что твое горе не мое горе?» Он был тронут и, обняв ее, сказал. «Да, у меня большое горе, но все эти неприятности для тебя не совсем понятны, потому что ты смотришь на них с другой точки зрения. Я боюсь, что нам скоро придется покинуть этот дом». «Почему?» «Меня, вероятно, лишат места, а, может быть, запретят учительство. Все кончено, и мы должны будем уехать неизвестно куда». У нее вырвался крик радости. «Ах, дорогой мой, для нас лучше всего будет уехать!» Марк удивился, не понимая ее радости. Когда он расспросил ее, она несколько сконфузилась. Видишь ли, я просто хотела сказать, что всюду поеду за тобою вместе с Луизой. Разве не все равно, где жить? Мы всюду будем счастливы». Когда он стал побуждать ее объяснить ему все, она сказала. «Если мы уедем отсюда, то наступит конец тем скверным историям, которые могли бы нас в конце концов совсем рассорить. Я буду ужасно счастлива поселиться с тобою где-нибудь в захолустье» где некому будет становиться между нами, и никто не будет надоедать нам всевозможными дрязгами. О, дорогой мой, уедем хоть завтра. Марку нередко приходилось наблюдать в минуту страстной нежности, страх же не в перед возможностью ссоры с любимым мужем и желание не разлучаться с ним. Она точно говорила ему, удержи меня около своего сердца, унеси меня куда-нибудь, чтобы меня не отняли от тебя. Я чувствую, как другие всеми силами стараются разлучить нас и всякий раз испытываю ужас при мысли, что не буду больше принадлежать тебе». Марк был в отчаянии, сознавая, что ее предчувствия должны сбыться. «Уехать, моя дорогая, но ведь этого недостаточно. Твои ласки мне дороже всего, и я тебе так благодарен, что ты поддержала меня. Прошло еще несколько дней». Марк продолжал свои занятия. Слух об отставке, о которой прокричала газета, до сих пор не подтверждался. Такое замедление объяснялось тем, что готовилось новое событие, завладевшее общественным вниманием. Кюре Жонвиля, Абат Каньяс, давно уже подготовлял это важное событие. Он уговаривал мэра Мартино отдать весь приход в покровительство Ордена Святого Сердца Иисуса. Такая мысль, очевидно, была ему внушена свыше. Недаром он ходил каждый четверг в Вальмарийскую коллегию, где подолгу совещался с отцом Крабо. Орден Святого Сердца находился в руках иезуитов. И они, конечно, заботились о том, чтобы упрочить свое влияние в стране и обратить народ в стадо послушных овец, готовых для бойни. Всякое порабощение разума есть покушение на человеческую свободу но и изуиты так ловко вели свою интригу, что люди сами шли навстречу такому порабощению. Отец Крабо рассчитывал сперва завладеть самым центром округа и отдать Мольбуа под покровительство Ордена Святого Сердца. Но затем он изменил свое намерение, потому что в мульбуа был целый квартал рабочего населения, которое придерживалось социалистического направления и имела своих представителей в муниципальном совете. Несмотря на влияние братьев и капуцинов, он все же боялся, что план его встретит противодействие. Поэтому он предпочел избрать другой пункт, а именно Жонвиль, где почва была лучше подготовлена, рассчитывая впоследствии, при более благоприятных обстоятельствах, расширить круг своей деятельности. В последнее время Абат коньяс сделался полновластным хозяином в Жонвиле. Все, что было сделано Марком в смысле противодействия, обратилось в ничто после его ухода, и Аббату удалось очень скоро покорить все умы, а новый учитель Жофр не решался выказать никакого протеста и совершенно подпал под влияние Абата. Теория, которой придерживался Жофр, была очень проста – надо было ладить с родителями детей, с мэром, а главное с кюре. Если страна находилась под давлением клерикализма, то почему не отдаться этому течению? Разве это не было прямым средством к тому, чтобы получить вскоре лучшую школу в Бомоне. Имея сравнительный достаток, благодаря средствам жены, он сперва ее уговорил сблизиться с кюре, а затем и сам перешел на его сторону. Звонил к обедне, пел на клиросе и водил своих учеников в церковь. Мэр Мартино, бывший во время учительства марка антиклерикалом, сперва возмущался поступками учителя. Но он не решался сделать ему замечание, потому что Жофр был человек, обеспеченный в средствах. Вскоре учитель сумел доказать ему очень красноречиво, что всегда лучше находиться в мире с абатами. Мартино был сбит с толку. Сперва он молча подчинился обстоятельствам, а затем под влиянием красивой госпожи Мартино сам стал говорить, что жить в согласии с Кюре гораздо выгоднее, чем враждовать с ним. Не прошло и года, как аббат Каньяс забрал в свои руки весь приход. Его влияние не встречало сопротивления со стороны учителя, который охотно шел за ним, рассчитывая впоследствии получить серьезные выгоды. Однако предположение подчинить общину Ордену Святого Сердца встретило некоторое сопротивление. Никто не знал в точности, у кого возникла эта мысль и кто о ней впервые заговорил. Аббат Каньяс сейчас же за нее ухватился и со свойственной ему решимостью деятельно принялся за ее осуществление. Он гордился тем, что являлся первым кюре во всем округе, который завоевал целый приход для своего бога. Он поднял такой ужасный шум, что монсеньор Бержеро вытребовал его к себе в бумон и высказал ему свое неудовольствие за излишнюю ретивость, опасаясь новой вспышки всевозможных суеверий, возмущавших его своей близостью к идолопоклонству. Говорили, что между ними произошла бурная сцена но епископ и на этот раз оказался бессильным проявить свой протест. В Жонвиле состоялись два заседания муниципального совета. Споры были отчаянные, и все добивались одного – какие выгоды принесет им их подчинение ордену. Была минута, когда можно было ожидать, что предложение провалится. Тогда Жофр отправился однажды в Бумон и с кем-то там совещался. Вернувшись оттуда, он очень ловко повел переговоры между Кюре и муниципальным советом. Требовалось объяснить, что выиграет община от присоединения к ордену. Прежде всего, Жофр сообщил, какие подарки готовят светские дамы Бумона. Серебряную чашу, покров на престол и вазы с цветами, большое скульптурное изображение Иисуса Христа с громадным нарисованным яркими красками, пламенным сердцем из которого сочилась кровь. Затем было обещано 500 франков приданого, самой достойной девушке, которая выйдет замуж. Но больше всего повлияло на решение совета обещание устроить в селе отделение дома святого пастыря, в котором 200 работниц будут заняты изготовлением тонкого белья, женских сорочек, юбок и кальсон для больших магазинов Парижа. Крестьяне предвкушали удовольствие видеть своих дочерей под опекую добрых сестер и получить деньги, которые притекут сюда благодаря такой мастерской. Наконец согласие было получено, и церковное торжество было назначено на воскресенье 10 июня. Никогда никакой праздник не сопровождался, по словам Аббата Коньяса, более восхитительную погодою. Солнце ярко светило на безоблачном небе. Три дня подряд свирепая пальмира с помощью госпожи Жофр и прекрасной госпожи Мартино убирала церковь зелеными венками и коврами, которые были доставлены жителями. Бумонские дамы, жена президента Граньона, генераль Шажарус, жена префекта Энбиза и даже госпожа Лемаруа, жена мэра, депутата радикальной партии, принесли в дар трехцветное знамя на котором были вышиты святое сердце и слова «Бог и Отечество». нами должен был нести жофр, шествуя по правую сторону жонвильского мэра. С самого утра начался съезд разных лиц избранного общества. Сюда явились все представители власти Бумона с супругами, которые привезли подарки. Мэр Мальбуа, Филис явился в сопровождении клерикального большинства муниципального совета. Затем следовала целая толпа черных ряс во главе с викарием, делегатом епископа, отцом Феодосием и капуцинами, среди которых находились брат Фульгентий и его помощник отец Филибен. И, наконец, сам отец Крабо, которого приветствовали глубокими поклонами и льстивыми речами. Замечено было отсутствие аббата Кандьо, у которого в последнюю минуту перед отъездом приключился жестокий приступ подагры. Ровно в три часа на площади перед церковью приглашенные из бомона музыканты заиграли торжественный марш. Эта музыка возвещала прибытие муниципального совета во главе с мэром Мартино. На всех были надеты трехцветные шарфы. Учитель Жофр нес знамя Святого Сердца, придерживая его обеими руками. Они остановились, пока музыканты не доиграли марша кругом собралась громадная толпа народа. Крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах, дамы в роскошных туалетах. Все трепетали от ожидания и любопытства. Внезапно дверь в церковь растворилась, и на пороге показался аббат Каньяс в богатой ризе и в сопровождении многочисленного духовенства, приехавшего из окрестных деревень. Раздалось пение. Все присутствующие упали на колени, пока совершалось торжественное освещение знамени. Затем наступила самая благоговейная минута. Мэр Мартино, стоя на коленях, а за ним и весь муниципальный совет, под распущенным знаменем, который Жоффр наклонил над их головами, чтобы лучше были видны яркие цвета окровавленного святого сердца, произнес громким голосом короткую речь, в которой официально объявлял о присоединении общины к Ордену Святого Сердца. «Я признаю царственные права Иисуса Христа над всеми гражданами, которых представителем здесь являюсь, над их личностью, их семьями и их достоянием. Иисус Христос отныне будет их единственным владыкою и внушит нашему муниципальному совету поступки на пользу и во славу нашей общины». Женщины плакали мужчины выражали свой восторг рукоплесканиями. Мистическое безумие этой толпы все возрастало под великолепным летним солнцем. Снова раздался треск барабанов и звон труп, заигравших торжественный марш. Шествие двинулось к церкви. Туда вошел весь муниципальный совет в сопровождении учителя, который нес знамя. Последовало короткое богослужение с освящением святых даров Затем аббат Каньяс обратился к народу с проповедью, горячо приветствуя присоединение всего совета, всех представителей власти к общему стаду послушных слуг церкви. «Теперь во Франции наступил конец неверию», — говорил он. «Церковь является владычицею над душою и телом, единственную представительницу истинной власти на земле». Она не замедлит осчастливить свою послушную дочь, полную раскаяния, которая готова теперь всецело отдаться в руки духовного руководительства. Все общины последуют примеру Жонвиля, вся страна, наконец, падет ниц перед святым сердцем. Только тогда ей удастся поднять мир, когда ее знаменем будет знамя Ордена. Отовсюду долетали крики нервного восторга, и церемония закончилась в алтаре, куда проследовали все члены муниципального совета для подписания акта на пергаменте, в силу которого вся община Жонвиля навсегда отрекалась от светской власти, подчиняясь власти духовной. При выходе из церкви случился, однако, скандал. Среди толпы находился Фиру, учитель деревни Морё, расстроенный и взвинченный, одетый в старый рваный сюртук. Он дошел до крайних пределов нищенства. Ему уже не отпускали в долг даже шести фунтов хлеба, которые были ему необходимы для пропитания семьи. Жена его надрывалась от работы, а девочки постоянно хворали от голода. Его сто франков жалования отбирали за долги, которые возрастали с каждым месяцем, а дополнительные жалования секретаря у него постоянно грозили отнять. Его вечная нужда вызывала презрение к нему со стороны крестьян, живших в довольстве. Презирая его, они презирали и науку, которая не могла прокормить того, кто являлся ее представителем. Феру, единственный интеллигентный пионер культуры, впадал все в большее и большее отчаяние. Он, образованный, нуждался в куске хлеба, а невежественные представители застоя были сыты по горло. Такая несправедливость сводила его с ума, и он готов был обрушить на них свой гнев и стереть их с лица земли. Среди публики находился Солер, мэр деревни Муре, в новом с иголочке Сюртуке. Он явился сюда, желая угодить абату Коньясу, так как чувствовал, что фонды последнего значительно повысились. Жители Муре теперь примирились с абатом. Хотя он постоянно их бронил за то, что они не пригласят к себе собственного кюре, а заставляют его ездить к ним за 4 километра для церковных треп. Уважение сельчан перешло с учителя, вечно грязного, бедно одетого, погрязшего в долгах, но упитанного и обеспеченного абата, который извлекал выгоды из каждой свадьбы крестин и похорон. В этой неравной борьбе учитель был совершенно бессилен и потому раздражение его возрастало, доходя до полного отчаяния. «А, господин Солер!» — воскликнул Фиру, «И вы пожаловали на это зрелище. Как вам не стыдно играть в руку клерикалам?» Солер, который в душе не сочувствовал аббатам, все же обиделся на восклицании учителя. Он увидел в этом оскорблении своего буржуазного достоинства — Как бывшего торговца с котом, жившего на ренту с капитала. Он гордился тем, что недавно выкрасил свой дом масляной краской. Он обозлился и резко ответил: Уж лучше бы вы молчали, господин Феру. Стыдно тому, кто не умеет устроить свою жизнь, и вечно нуждается. Феру собирался ответить, возмущенный такими подлыми взглядами, на которые постоянно наталкивался. Но в эту минуту он увидел жофра и гнев его принял другое направление. «А, товарищ, и вы здесь! Прекрасное занятие для просветителя слабых и угнетенных! Разве вы позабыли, что всякий выигрыш аббата является проигрышем для учителя?» Жофр, живший на ренту и вполне довольный своей судьбою, отнесся к товарищу жестокую иронию. «Бедный друг, прежде чем судить других, постарайтесь, чтобы у ваших детей было чем починить рубашки». Феру потемнел от злости. Он замахал своими длинными руками и прокричал. «Мерзавцы и изуиты, радуйтесь, веселитесь, обманывая народ и совершая свои гнусные проделки. Постарайтесь еще больше поглупеть и потерять всякое достоинство». Около него собралась толпа, раздались крики, угрозы, свистки Ему грозили серьезные неприятности. Но Солер, не желая, чтобы об его общине прошла дурная слава, поспешил взять Фиру под руку и увести его от взбешенной толпы. На другой день об этом событии рассказывали с большими прекрасами. Маленький бумонец сочинил целую историю о том, что учитель плевал на знамя в ту минуту, когда уважаемый Аббат Каньяс благословлял преклонившую колени благоговейную толпу. В следующем номере сообщалось за достоверное, что Феру будет лишен места. Если это действительно должно было случиться, то феру предстояло отбывание воинской повинности, потому что он еще не прослужил того узаконенного числа лет, которое освобождало его от воинской службы. Что станется с его женою и девочками, пока он будет отбывать свой срок? Несчастным останется один исход умереть с голода. Когда Марк узнал об этом событии, то поспешил в бомон чтобы повидать Сальвана. На этот раз маленький Бумонец не соврал. Отставка Феру была подписана. Деборазер не хотел и слышать о снисхождении. Когда Марк начал умолять своего друга сделать еще попытку, Сальван сказал с грустью в голосе. «Нет-нет, это бесполезно. Я ничего не добьюсь. Деборазер не может иначе поступить». По крайней мере, он в этом убежден. Его политика оппортунизма нашла теперь жертву, и отставка Феру поможет ему выпутаться из затруднений. Не жалуйтесь. Удаляя Феру, он спасает вас. Марк с болью в душе высказал все свое горе по поводу такого решения. «Вы в этом не виноваты, мой друг. Деборазер бросит клерикалам жертву, которой они требуют, и сохранит хорошего работника. Такой выход вполне благоразумен. Ах, сколько нужно слез и крови, чтобы добиться самого незначительного прогресса, и сколько трупов должны лечь в траншею, пока очередь дойдет до победоносных героев. То, что предсказал Сальван, сбылось весьма скоро. Феру получил отставку на той же неделе. Не желая отбывать воинскую повинность, Он бежал в Бельгию, чтобы этим выразить свой протест против общественной несправедливости. Он надеялся найти в Брюсселе какое-нибудь занятие, которое даст ему возможность выписать жену и детей и восстановить на чужбине свой разрушенный домашний очаг. Он даже был доволен избавиться от каторжной должности учителя и дышал полную грудью, как человек, свободный от всякого гнета. Жена его и дочки пока устроились в мольбуа, в двух маленьких коморках. Госпожа Фиру принялась мужественно за работу, но ей с трудом удавалось заработать насущный хлеб. Марк посетил ее, поддержал несчастную в горе. Сердце его надрывалось от жалости, а в душе жило сознание невольной вины в несчастье этих людей. Теперь его дело о снятии картин со стен класса было забыто среди шума, поднятого оскорбительным поступком Феру. Маленький бумонец громко праздновал победу. Граф Сангльбев прохаживался по бумону как настоящий герой, а братья Капуцины и Изуиты, брат Фульгентий, отец Филибен и отец Крабо, имели такой вид, точно они теперь сделались неограниченными хозяевами всего департамента. Жизнь шла своим чередом. Борьба готовилась на другой почве, жестокая, упорная. В одно воскресенье Марк удивился, видя, что жена его вернулась с молитвенником в руках. «Ты ходила в церковь?» – спросил он. «Да», – просто ответила Женевьева. «Я исповедовалась». Он взглянул на нее и побледнел, чувствуя, как сердце его похолодело. «Ты пошла на исповедь и ничего мне об этом не сказала?» Она притворилась в свою очередь удивленной, но ответила тихо и спокойно по своему обыкновению. «Сказать тебе? Зачем? Это дело совести? Я не мешаю тебе поступать так, как ты хочешь, и полагаю, что сама имею право так же поступать, по своему желанию». «Конечно, однако ради общего согласия лучше было бы сказать мне об этом. Теперь ты знаешь» я вовсе не скрываю, надеюсь, что мы все же останемся добрыми друзьями. Она замолчала, и он не решился ничего ей ответить, чувствуя, что им овладел страстный протест и что всякое категорическое объяснение повлечет за собою разрыв. Весь день прошел в тяжелом молчании, и на этот раз между супругами оказалось серьезное разногласие, грозившее погубить их семейное счастье.